Госпожу Гранжье по возвращении насторожили коварные вопросы соседей. Притворяясь, будто верят, что я брат Жака, они поведали ей о нашем совместном житье. А поскольку и Марта не могла удержаться, чтобы не упомянуть мое имя и не сообщить, что я сказал или сделал по тому или иному поводу, у ее матери недолго оставались сомнения насчёт личности этого самого брата. Но она ещё извиняла Марту, считая, что ребёнок, отцом которого она, безусловно, считала Жака, положит конец этому безрассудству. Господину Гранжье она ничего не сказала, опасаясь скандала, но отнесла эту скрытность насчёт своего душевного величия, которое склоняло её к тому, чтобы предупредить Марту, дабы та, в свою очередь, была ей признательна. Она без конца изводила свою дочь, лишь бы доказать, что ей все известно, говорила намеками, да так неуклюже, что даже господин Гранжье наедине с супругой умолял ее поберечь их невинную бедняжку-дочь, чтобы эти бесконечные домыслы не заморочили ей, наконец, голову. На что госпожа Гранжье отвечала иногда простой улыбкой, но так, чтобы дать понять своему мужу, будто их дочь во всем ей призналась. Такое ее поведение, как и поведение во время первого отпуска Жака, склоняет меня к мысли, что если госпожа Гранжье и не одобряла полностью свою дочь, то единственно лишь ради удовольствия опровергнуть и своего мужа, и своего зятя, а самой оказаться правой в любом случае. В сущности, госпожа Гранжье даже восхищалась Мартой за то, что та обманула своего мужа, на что сама она никогда не могла решиться, то ли из щепетильности, то ли просто из-за того, что случай не подвернулся. Её дочь как бы отомстила за неё, будучи непонятой, считала она. Она лишь сердилась на неё, в силу своего простоватого идеализма, за то, что она полюбила такого юнца, как я, способного еще меньше, чем кто бы то ни было, понять женскую утонченность.